Глава первая. Почему я считаю, что дистанционное образование это хорошая и вовсе не страшная штука? Массовое среднее образование давно устарело. На этом можно было закончить эту главу, потому что, на мой взгляд, в предыдущем предложении уже все сказано. Да, я серьезно. Вы видели эти программы, учебники и задания? Это прошлый век. Причем очень часто прошлый век выражение не фигуральное. Моя подруга, учитель географии, рассказывала, что в одной из школ пару лет назад ей приходилось вести уроки по учебнику 1995 года. Чтобы вы понимали, там была политическая география, которая несколько изменилась с того времени. Да, даже и физическая география не осталась прежней, даже высота гор, которую мы заучивали наизусть, учась в школе, уже не актуальна. Более того, устарели и сами программы, и учителя и их преподающие. Простите, если кого-то оскорбило последней фразой, но я действительно так считаю. Когда в одной лекции известного семейного психолога Людмилы Петроновской я услышала фразу «Мы готовим детей к позавчерашнему дню», меня словно током ударило. Я поняла, вот, вот то, что я чувствовала, но никогда не могла сформулировать. Предлагаю вашему вниманию отрывок из этой лекции. Оцените, насколько все точно и прекрасно. Когда мы думаем о том, чтобы было хорошо нашим детям, мы смотрим вокруг, анализируем окружающую действительность и из этого делаем выводы о том, чему их учить, чему не учить, куда направлять. Но при этом мы редко думаем, что к тому времени, как наши дети вырастут, сегодняшний день будет для них позавчерашним. Но даже родителям тут даст очень много очков вперед школа, которая уже сегодня готовит детей к позавчерашнему дню. Уже сегодня? 95% того, что учат дети в школе, не нерелевантно даже сегодняшнему дню, не говоря уже про будущее. Это такой парадокс воспитания, что в каких-то других сферах мы планируем вперед, занимаемся стратегическим планированием, думаем, что будет дальше, а когда дело касается воспитания детей, мы как будто забываем про этот люфт, который неминуемо существует. Задачи и задания в учебниках не связаны с действительностью, с современными реалиями. По ОБЖ по-прежнему проходит сборку автомата. По математике проходит задачу с покупкой ручек за 1 рубль и столов за 10. По литературе, как и раньше, очень, нет, не так, очень, вскользь изучают современных авторов. На уроках мировой художественной литературы, если они вообще есть в программе, что бывает нечасто, не затрагивают современное искусство. Список можно продолжать и дальше, другой вопрос, нужно ли это. Вот скажите, вы видели атлас профессий будущего? Видели перечень специалистов, которые будут востребованы, когда сегодняшние школьники получат аттестаты? По прогнозам специалистов, через каких-то 10 лет могут исчезнуть до 15% ныне существующих профессий. До 2030 года – 57 профессий. Источник atlas100.ru среди которых аналитик, переводчик, референт, статистик и даже журналист. Вместе с тем появятся новые личный тютер по эстетическому развитию, проектировщик интерфейсов беспилотной авиации, дизайнер-эргономист носимых устройств для безопасности, оператор медицинских роботов. Со всем списком вы можете ознакомиться на сайте atlas100.ru каталог. Готовят ли нынешние школы наших детей к такому будущему? Пусть этот вопрос останется риторическим. А учителя? Я преклоняюсь перед их трудом, но сегодня, имея дело с поколением Z, преподавать практически любой предмет, как этому учили в педвузах советских времен, просто бессмысленно. Прибавьте к тому бесконечное натаскивание. Да, именно натаскивание на ОГЭ и ЕГЭ, которая начинается едва ли не с пятого класса. И в итоге мы получим бесконечную, бессмысленную при этом погоню за формой без безмыслей о содержании. Ну и, как говорят многие нынешние педагоги, сегодня они стали поставщиками услуг. Огромное количество бумаг, отчетов, совещаний, проектов не позволяют сосредоточиться на главном, на обучении наших детей. Что уж и говорить о творчестве и новых современных форматах. До них просто не доходит дело, не хватает времени. Вот и приходится детям учиться так, как учились их родители и даже отчасти бабушки с дедушками. О том, что в современной школе не так, я могу говорить долго. Да, у меня слишком много претензий, но пусть об этом скажут великие. Например, музыкант, культуролог, член Нобелевского комитета по музыке Михаил Казиник. Вот что говорит про нынешнее состояние массовой школы. Отрывок из интервью-порталу проуфу.ру. Представьте себе, что к вам должен прийти гость. Вы ему звоните по телефону и говорите, «Вася, моя жена хочет тебя очень вкусно покормить, но ты должен назвать свои любимые блюда». Ни о чем не подозревающий гость говорит, «Я очень люблю оливье на закуску, борщ украинский, свиную отбивную, а на десерт чай с вареньем. И если можно, еще селедку под шубой на закуску». Я сейчас называю и свои любимые блюда, да. Когда друг приходит в гости, ваша жена подает ему селедку, залитую вареньем. Под этим в виде подливки борщ украинский. Там же плавает салат оливье, майонез вместо сметаны растворяется в борще, там же растворяется и варенье. Сегодняшняя школа – это не что иное, как вот такое блюдо, поданное в одной тарелке. Это то, что я наблюдаю в мозгах советских людей в результате всех диверсий со всех сторон. Невозможно в течение дня ребенку прослушать шесть лекций. Невозможно переключать все время мозги. Невозможно жить клиповым сознанием. География — это место. История — это время. А наука и культура — это заполнение места и времени». Поэтому оторвать место от времени, оторвать место и время от науки и культуры — это значит породить клиповое сознание. Итак, массовая школа сегодня не справляется с вызовами современности. Она давно не справлялась, но мы не замечали, не было времени, а сейчас это стало видно как Божий день. Что с этим делать? Можно стенать и возмущаться, или поменять коней на переправе, не забыв поблагодарить Вселенную за чудесную возможность. Дистанционное образование — это повод взять ответственность на себя и перестать без конца упрекать в плохом образовании учителя, школу, правительство, президента, страну, погоду, как всегда, подчеркивайте подходящее. Да, эта ответственность несколько сложнее, чем закатить глаза и сказать «Вы видели, как эта Анастасия Сергеевна ведет английский? У нее еще алфавит не пройден, а она уже заставляет слова и предложения читать». Конечно, наши дети никогда не выучат язык с таким подходом, но вместе с тем ответственность открывает невообразимые ранее горизонты. Так случается во всем, в частности, и в образовании. Дистанционное образование открывает такие возможности, которые нам и не снились. Вы сами сможете выбирать подходящие задания и программу. Вы можете идти в своем темпе, опережая программу или замедляясь, если это необходимо. Вы сами можете подбирать учебники и ресурсы для образования. Вы распоряжаетесь своим временем самостоятельно и можете не зависеть от школы и уроков. Ваш ребенок может получить аттестат Московской, Петербургской, Новосибирской, и этот список полный. школы, живя далеко от мегаполиса. Ваш ребенок может получить российское образование, даже если семья живет за границей. Я более чем уверена, Дистанционное образование будет развиваться, и количество плюсов, которые получают и родители, и дети, будет увеличиваться. И если пока со школьным образованием в это сложно поверить, давайте посмотрим на образование для взрослых, высшее или дополнительное. Еще совсем недавно мы не могли подумать о том, чтобы проходить курсы повышения квалификации в любое удобное время, не дожидаясь, пока начальство решит, что мы заслужили этого. Что уж и говорить о курсах от ведущих вузов страны и мира, которые можно изучать, сидя на диване. Я, например, не так давно проходила курс по маркетингу от Кембриджского университета, не выезжая из своей пермской квартиры. Если добавить к этому московский аттестат, который вскоре получит мой сын, это все выглядит как настоящая глобализация и торжество разума.